Глава 12. Мама ушла наверх. Папа кипятил чайник, я сидела за столом, и внутри у меня всё гудело и ворочалось, как в стиральной машине из киновой прачечной. Папа, не переставая, говорил и говорил. Наверное, он надеялся, что я забуду о случившемся, и всё опять будет хорошо. Но забыть не получалось. "Пап", сказала я наконец, когда он замолчал, чтобы перевести дыхание. Что такое Гретна Грин? Папины плечи на секунду застыли, чайный пакетик шлёпнулся в кружку. Но ответ прозвучал бодро, почти весело. Но это такое место, оно важно для твоей мамы. Я ждала. Папа вздохнул. Место, где происходит мурмурация. Мурмурация. Я покрутила слово в голове. Вроде бы я его уже слышала, но не могла вспомнить, с чем оно было связано. Это птицы? сказал папа. Когда они все вместе перелетают к месту зимовки, тысячи птиц, бывает даже сотни тысяч. Да, мама бы объяснила понятнее и живее, потому что слова это мамино. А папа, если бы мог, вообще бы всё свёл к числам. Она развеяла там прах своей мамы, сказал он помолчав. Во время мурмурации, в тот год, когда была беременна тобой. Наверное, у меня был немного ошарашенный вид. Потому что папа торопливо продолжил: "Не волнуйся, сейчас она просто устала. Ты же знаешь, когда наша мама устала, это жуть, смертельный номер. Ещё и с этой лодкой все так умаились". Но я закусила губу, не зная, как сказать словами то, что мне нужно сейчас сказать. В первый раз в жизни мне захотелось стать как папа, перевести мою мысль в числа и уложить в какое-нибудь уравнение, так, чтобы он понял. "Ну, Джулия," тихо сказал папа. Он смотрел с такой добротой, что я чуть не разрывелась. Что ты хотела сказать? Мне кажется, я помню. Папа ждал. Я сцепила пальцы у себя на коленке. Они уже начали белеть. Я понимала, что должна сейчас говорить так, как сказал бы он сам. Двоично и прямо. Так уже было с ней раньше. Папа стал слушать громко. Знаете, так бывает, Когда кто-то сильно-сильно сосредоточен, и от этого как будто начинается белый шум. Я прищурилась, пытаясь лучше разглядеть своё воспоминание. Мама в Корнуолле, в нашем саду, под ясенем, как скомканный газетный клочок. У неё трясутся плечи, и я слышу, что она всхлипывает. Меня теперь тоже немножко трясло. Я подняла глаза. Лицо у папы было открытое, доброе. Я была маленькая, А мама ходила такая странная, и она плакала в саду. Папа осторожно легко дотронулся до моей головы, будто хотел унять скакавшие внутри мысли. Какая ты умница, Джулия, у тебя прекрасная память. Ты ведь была тогда совсем малышка. Так это было? Да, ответил папа совсем тихо. Когда тебе было 3 года. И до этого один раз, когда мама была беременна, Но это никак не связано с тобой, Джулия. Это из-за акулы. Со мной? Я не думала об этом, пока он не сказал. Но во время маминой беременности акулы ведь не было, и когда мне было 3 года, акулы тоже не было. А я была. Моё сердце забилось сильно и гулко. Тогда и тоже было очень плохо, но всё прошло. И сейчас пройдёт, сказал папа. Похоже, он решил, что раз я молчу, Значит, понемногу успокаиваюсь. Во всяком случае, руку с моей головы он убрал. И мне сразу же показалось, что голова сейчас отвинтится и улетит. Папа заварил чай в маминой любимой голубой кружке, а джатый пакетик отложил в сторону, чтобы мама могла потом высыпать чайную труху в почву для помидоров. Потом плеснул в чай немного молока. Отнесёшь ей? Поднимаясь по винтовой лестнице, я чувствовала себя очень странно. Стиральная машина у меня в животе гудела на максимальных оборотах. Дверь комнаты была закрыта. Лапша сидела рядом, ждала, когда откроется. Я почесала ей шейку и приложила ухо к двери. Но если мама и плакала, то на лестнице не было слышно. Я постучала. Мама не ответила, и я подумала, может, поставить кружку рядом с лапшой и уйти? Но как-то глупо, это же моя мама. Я толкнула дверь и вошла. Лапша просочилась за мной. В комнате было душно и темновато. На большой незаправленной кровати что-то шевельнулось. На секунду показалось, будто здесь море, и между волнами мелькнул плавник. Но нет, это мама протянула ко мне руку. "Заползай сюда, Джу". Я поставила кружку на тумбочку и забралась к маме под одеяло. Она лежала, укрывшись до самого подбородка, но была еле тёпла, будто мёрзла. И дыхание пахло кислым. Я придвинулась ближе и попробовала устроиться поудобнее, рядом с новыми, незнакомыми углами маминого тела. Лапша запрыгнула на нас, и длинный колбасой растянулась поперёк. Я старалась дышать спокойно и просто радоваться, что мы вместе. У мамы был слишком грустный голос и слишком худое тело, как будто это кто-то другой, не мама. От неё даже пахло не как от мамы, не морем, Но скоро, напомнила я себе, она выйдет на свои лодки, и всё опять наладится. Папа ведь сказал, раньше у неё это проходило, значит, пройдёт и сейчас. Мы лежали и слушали урчание лапши. Но что-то меня тревожило, что-то мелкое и надоедливое, как те паразиты, которые прикрепляются к глазам гренландской акулы и точат и точат их, пока она не ослепнет. И я подумала, что раз в комнате так темно, можно и спросить Мам, а зачем ты соврала папе? Мамино тело напряглось, лапша предупреждающими укнула. Когда? Ну, когда мы смалели лодку, помнишь? Ты ему сказала, что Гин вот-вот заедет. А, ты про это? Мама опять откинулась на подушку и зевнула, хотя была ещё только середина дня. Просто у Гина тогда не получалось к нам приехать. А я же не могу его ждать. Но всё и так вышло отлично, правда же? Мы пока не знаем, возразила я. Мы только сегодня спустили её на воду. Я знаю, сказала мама, и я порадовалась, что она опять звучит спокойно и уверенно, и решила дальше не спрашивать. А вы с Кином почему так среагировали, когда я сказала, что можно позвать Дина во внука? Ну вот, мама снова перескочила с одной мысли на другую, как ни в чём не бывало. У неё даже голос не изменился. Как так? Может, обсудим? Я поматала головой. Но мама всё равно заговорила. Над моей лучшей подругой в школе издевались. У неё были большие уши, и один мальчишка из другого класса, старше нас, подбегал к ней в коридоре и тянул за уши. У неё даже ноги отрывались от пола. Нет, у нас ничего такого. Я в ужасе затрясла головой. Хорошо хоть, что у Ки на уши нормальные. И как она продержалась? О, да, мама хмыкнула. Понимаешь, Обычно ведь такие пристают к тем, кто, как они думают, слабее. Но слабости есть у каждого человека. И скоро мы кое-что выяснили. Оказывается, он страшно боялся пауков. И вот я целую неделю собирала дохлых пауков самых разных, каких только смогла найти. А потом сыпала всё это богатство ему за шиворот. И мама изобразила ужасные корчи с воплями, правда, не мыми. Лапша обиженно спрыгнула на пол, а мы затряслись от смеха. Но мамин смех быстро кончился. Она вздохнула, и в комнате стало как будто ещё сумрачнее. Всё будет хорошо, сказала мама скорее себе, чем мне. Я найду эту акулу. Просто мне нужно, чтобы люди в меня верили. У меня в животе что-то оборвалось и ухнуло в пропасть. Это я. Я перестала в неё верить. Моя жёлтая записная книжка со всеми её колонками и прочерками тому доказательство. Я стала как папа. Я думаю по-папски, числами. А я хочу быть как мама. И тогда я сказала словами: "Я в тебя верю". Мама опять рассмеялась, но этот смех был какой-то жёсткий, как кулаком по дереву. "О, у тебя есть 15 миллионов фунтов, да?" Она заворочилась, будто ей стало неудобно лежать. "Отползи, Джу, так ты меня задушишь". Её веки затрепетали и сомкнулись. Я выскользнула из-под одеяла и ушла, прикрыв дверь. Но чувство всё равно было такое, будто эта мама закрыла за мной дверь. Наконец я вынырнула на поверхность. Наконец мне было уже не страшно. Надо мной было огромное небо, в вышине велась птичья стая. Птицы пикировали и кружили, они парили в голубом небе в них подлетали и подлетали новые птицы. Они становились облаком, тучей. Вместе их было столько, что небо слегка потрескивая превращалось в кишевший имя воздушный шар. Птицы толпились, тесня друг друга. В небе уже было не протолкнуться. Они били крыльями, раскрывая клювы. Я отгоняла их, не давала сесть. Но птицы скучивались всё плотней. Или нет? то были уже не птицы. Их перья резинились, рубцевались, клювы сворачивались с вёрками ракушек. Глаза сливались в незрячую черноту. И вот в мои лёгкие хлынула вода. Акула погружалась.